Лев готовится к прыжку. Мунин понемногу осваивался в жилище Одинцова. «Ничего себе квартирка», — сообщил он варахся, обойдя просторные комнаты. Варахса пол лежал в кресле, ноги на журнальном столике, ноутбук на коленях. Мычал под нос песенку про папуаса и пощелкивал клавишами. «Книг много», — Мунин плюхнулся в кресло напротив. «Даже странно». «Тренажеры — это понятно, гантели, груша боксерская, но книги...» «Конечно», — подал голос Варакса, не отрываясь от работы. «Куда уж нам со свиным рылом, да в калашный ряд? Таким, как мы с Одинцовым книги ни к чему. Чуть что в морду и весь разговор. Общение по схеме печень-глова-печень печень и контрольный в затылок. Кстати, там не боксерская груша висит, а мешок. Понимать надо разницу». «Вот, вроде, все». Он сел, поставил ноутбук на столик перед Муниным и продолжил. «Значит, слушай внимательно. Про телефон забудь. Из квартиры ни ногой. И без глупостей. В интернет выходить только с этой машинки, пользоваться только одним браузером. Ясно?» «Вы что, хакер?» — недоверчиво спросил Мунин. «Хакеры — это мальчики на понтах, которые рассказывают девочкам, что все знают про компьютеры. А я — продвинутый пользователь. Если что, обращайся. Я цепочку прокси-серверов настроил, и хрен тебя теперь академики вычислят. Спрашиваю еще раз. Все ясно?» «Не все», — Мунин обиделся на тон разговора. «Не ясно, кто такие академики». «Меньше знаешь, дольше живешь», — сказал Варакса. Хотя небольшой ликбез не помешает. Он закурил, снова откинулся на спинку кресла и, поигрывая четками, приоткрыл Мунину кое-какие тайны. Трение между спецслужбами происходит постоянно. В советское время МВД бодалось с КГБ, а КГБ строил козни игру. Сейчас лучше не стало. Большинство задач затрагивают интересы сразу нескольких силовых ведомств. Куда ни шагни, в чужой огород попадешь. При этом, если дело не слишком перспективное, от него все стараются отвертеться. Зато если привлекательное, начальники и лоббисты всех мастей бьются в кровь, потому что на кону стоят бюджетные деньги, широкие возможности, очередные звания, государственные награды. В итоге дело частенько остается по боку, а основные ресурсы расходуются на внутренний мордобой. И тут один толковый мужик, отставной боевой генерал, создал Академию. По форме это клуб ветеранов разных спецслужб, а по сути экспертный центр, который специализируется на вопросах национальной безопасности и работает на стыках интересов. «Главное, что академики действуют вроде как неформально и очень эффективно», — заметил Варакса. «И видно было, что затея Псурцева ему нравится». «Межведомственных барьеров никаких. Это общественная организация, которая ни от кого не зависит. И даже наоборот, когда им надо, любое ведомство окажет шефскую помощь. В академии ведь у каждого есть свои. Бюрократии минимум, опять-таки потому, что по бумагам они простые общественники. О расходах тоже никто лишних вопросов не задает. Академики не на госбюджете, они сами себя финансируют. А деньги откуда?» — спросил Мунин. Варакса усмехнулся. — Оттуда! Они помогают готовить крупные коммерческие проекты, и потом их сопровождают. Ребята же не пальцем деланные. Юристы, силовики, разведчики — все про всех знают, все ходы-выходы. и Научные разработки прогрессивные ищут и внедряют по своим каналам. В общем, трудовая копеечка набегает, концы с концами сводят без проблем. Еще вопросы... «Какое все это имеет отношение ко мне? Я ни шпион, ни бизнесмен и государственных секретов никаких не знаю. Чего они от меня хотят?» «Разберемся, не боись», — пообещал Варакса. «Мне пару звоночков сделать надо, а ты пока делом занимайся. Первое. Отправь на работу мэйл с таким же заявлением на срочный отпуск, как Одинцова написал. Второе. В спальне комод, в комоде постельное белье, в кабинете диван». «Разложишь и застелишь. Будет твое место. Обживайся. Вперед!» С поставленными задачами Мунин справился быстро и стал разглядывать книги на полках в кабинете, которые занимали почти все место, свободное от тренажеров. Просто глаза разбегались. Старинные издания об оружии соседствовались с новыми. Научные труды с красочными фотоальбомами про боевые топоры, ножи, мечи, сабли, пистолеты и револьверы арбалеты и луки. Удивила подборка художественной литературы. Целую полку занимали китайские и японские авторы. Тома Пушкина, Чехова и Салтыкова-Щедрина соседствовали с Гумилёвым, Ейцем и Шекспиром. Как-то в эту компанию затесался Лавкрафт с мифами о Ктулху. Золотыми буквами на чёрном крышке выделялась история бритов Гальфреда Монмутского. Мунин бережно снял с полки прекрасное издание старшей Эдды, сборника поэзии скальдов от Сэмунда Мудрого. С удовольствием полистал и вернул на место к младшей Эдде труду Снорри Стурлусона. Фотоальбомы, мемуары путешественников и книги по этнографии говорили об интересе Одинцова к Азии и Африке. Разнообразная военная литература довершала картину. Мунин раскрыл наугад офицерские записки князя Голицына и ткнул пальцем в страницу. Старое доброе баловство с гаданием. Палец попал в многозначительный абзац. «Счастливый в моем ничтожестве тем, что я сам был пылинкой в составе огромных орудий, которыми действовало проведение для достижения своей цели, я всегда с неизъяснимым удовольствием переношусь мысленно к тому времени, когда минутные бедствия, постигшие мое отечество, уступили место торжествам и славе. Не решив, что бы это могло значить, Мунин вернулся в гостиную к Вараксе, который командовал в телефон. «Значит, ты ее оттуда забери, отгони на станцию, проверь хорошенько, заправь и ко мне сюда». «Нет, мыть не надо. Ты даже вот что, ты ее, наоборот, заляпай хорошенько, она мне грязная нужна». «Грязная, я говорю, нужна. Не знаешь слова грязное «Вот и молодец. Действуй». Он закончил говорить и шутливо попенял Мунину. «Машинку-то мою вы на керочной бросили? Непорядок. Почти новая машинка, еще ездить и ездить. Сколько я разобрался? Добро. Времени у нас, пока Одинцов не вернется. А что делает боец, когда ждет?» что? «Боец или спит, или учит матчасть. Поспал ты за троих, так что писанину свою хорошо помнишь?» «Наизусть», Наизусть" — слегка обиделся историк. «Наизусть, может, и не надо». Варакса помассировал бритую голову и взял со столика несколько листов из папки Мунина. «Ты мне по делу толкуй, а я подсматривать буду». «Что там у тебя со львом и единорогом?» Уговаривать Мунина не пришлось. На любимую тему он был готов говорить сколько угодно. «Со львом люди сталкивались еще в незапамятные времена», — сказал он. «Тут все понятно. Могучий царь зверей. Олицетворение благородства и храбрости». У шумеров лев символизировал силу хаоса. У египтян обозначал течение времени, соединение прошлого и настоящего. А с единорогом еще интереснее. Упоминания о нем появились лет за 600-700 до новой эры, примерно в одно и то же время в разных концах света, от Средиземноморья до Китая. Жил тогда историк такой, Ктесиас Кницкий, он много про единорога писал. А после него Аристотель, Плиний-старший, Плутарх, ну вы знаете. Вараксов скинул мохнатые брови, услышав лесную оценку своей эрудиции. «Ты давай без лишних подробностей», — велел он. «Не хочу зря башку забивать. Меня россии интересует». «А я к чему веду?» Как христианский символ единорог возникал то тут, то там и у предков Ивана Грозного в том числе. Его изображали на монетах, на оружии, на тронах, ну, просто как отголосок библейского сюжета в качестве одного из многих декоративных элементов наравне с другими». А Иван, став первым царем, вдруг превратил единорога в личную эмблему. Почему-то ни медведя выбрал, ни щуку там или бобра, ни другого какого-нибудь зверя. И с этого момента вся российская дипломатия существовала под знаком единорога. Лучшая в мире артиллерия появилась под знаком единорога. Завоевание Сибири проходило под знаком единорога и так далее. Рассказ о единороге времен Ивана Грозного прервался только с появлением Одинцова, который приволок две битком набитых спортивных сумки. «Что так рано?» — спросил подозрительный Варакса. Оказалось, начальство Одинцова более-менее выздоровело и к обеду объявилось на службе. Передавая дела, сообразительный Одинцов между делом пожаловался на плохое самочувствие, не иначе тот же гриб, и попросил несколько выходных дней в счет отпуска мол, ну, к врачам идти неохота, надо сперва попробовать отлежаться. Только-только переболевшее начальство отнеслось к просьбе с пониманием, и Одинцов задерживаться в замке не стал. Проехал через пару магазинов, купил одежду для Мунина и продукты, едаков то стало больше. Отчет о первой половине дня заканчивала главная новость о визите Салтаханова. «Слышь, наука, я на тебе бутылку виски от академиков заработал. Сдал с потрохами». Мунин примерял обновки и слушал в полуха. Одинцов расстарался. В объемистой сумке нашлось все, от белья до куртки. И обувь он тоже не забыл. «Стильный гардеробчик», — оценил приобретение Варакса, ехидно глянув на Одинцова. «Следишь за молодежной модой?» «Куда мне?» — сказал девочкам в магазине, что племянник приехал из глухой деревни. «Приодеть надо, а то ходит, как лох последний». «Платил картой?» «Обижаешь. В банкомате наличные снял. Нам лишние следы ни к чему». Варакса был удовлетворен. «Расходы пополам. И не спорь». Они состряпли обед, по ходу дела обсуждая ситуацию. Со стороны Салтаханова интереса к себе Одинцов не почувствовал. Похоже, о его роли академики пока не знают. И про Мунина им ничего не известно. В Академии интересовались исследованием, а не автором. «Мунина в темную брали», — сказал Одинцов. «Без предварительной разработки. Видимо, просто слушали телефон». Он позвонил и договорился о передаче папки, а они решили ее перехватить. Варакса согласился. «Если бы приезжая Розенкрейцерша была заодно с академиками, какой смысл им трясти Мунина?» Она получила бы папку от историка и передала людям Псурцева. Значит, в Академии на это не рассчитывали, либо хотели получить материалы исследования первыми. Поэтому отправили на перехват пару крепышей, которым помешал Одинцов. Получается, американка тоже под колпаком. «Как всё-таки её фамилия правильно читается?» — спросил Одинцов, снова разглядывая визитную карточку Ив Хюген. «Чёрт его знает!» — из прихожей бросил Мунин, который в куртке и расшнурованных зимних ботинках вертелся перед большим зеркалом. Строгих правил нет. Если англичанка, скорее всего, Хаджин. Если американка, Хьюгин или Хагин, мисс или миссис. Да какая разница, она сказала, ее Ева зовут. Еве звонил Одинцов. Через ноутбук, настроенный в вараксой. Чтобы определить, откуда пришел вызов, через цепочку прокси-серверов. «Надо направить официальный запрос каждому провайдеру и добиться ответа. Это по силам только спецслужбам уровня ЦРУ или ФСБ. Даже если коллеги окажут академикам такую помощь, все равно им потребуется немало времени. А пока выходить на связь можно безбоязненно и анонимно». Розенкрейцерша долго не отвечала. Когда ответила, Одинцов заговорил по-русски — Отрекомендовался другом, который звонит по поручению Мунина, упирал на важность и срочность встречи. Ева согласилась увидеться, но вечером, а не сейчас. На то мы порешили. После еды за кофе Мунин попытался было продолжить рассказ о приключениях единорога в России. «Угомонись, а!» — попросил Варакса. «Мы же пожилые люди, и память у нас не резиновая». Они с Одинцовым отрядили историка мыть посуду, И прилегли подремать. Чтобы жирок завязался, как сказал Варакса. До свидания с Евой еще оставалось достаточно времени.